Глава 16. Деревня Кароликов, Чикаго. 14 июля 1934 года. Будущее произвело на Чарльза еще меньшее впечатление, чем настоящее. Будущее, согласно гениальным творцам всемирной ярмарки, представляло собой парящий белый бульвар, застроенный похожими на куски сыра зданиями из какого-то глупого голливудского фильма, с летающими аэропланами, похожими на те, которые без устали рисовал Бобби Ли по мере того, как его головной мозг распадался, превращаясь в ничто. Чарльз увидел множество флагов, транспарантов, перетяжек, трепещущих и развивающихся в сильных порывах ветра, дующего со стороны озера Мичиган. И все это было белым и высоким, но шатким. Башни, пирамиды, трапеции. Все геометрические фигуры, покрытые белой штукатуркой, имитирующие более прочные строительные материалы, призванные прослужить какое-то время, после чего без особого сопротивления пасть под ножом бульдозера. Если хорошенько врезать, весь этот чертов ятроумный город окажется в заливе, включая огромный цепелин, зависший над головой, с которым, как утверждалось, было связано будущее путешествий. Однако Чарльзу он больше напоминал мешок с газом, готовый исчезнуть в пламени. Ему доводилось видеть, как меньшие по размеру вариации сбивали на Западном фронте. И мало кому хотелось оказаться рядом с таким количеством горящего водорода. Чарльз прошел по широкой дороге, которая пересекала полуостров, выдающийся в озеро со стороны Чикаго. Мимо выставочных павильонов больших ребят, вроде General Моторс, Крайслер и Сирс и Роубок, затем залы, посвященные таким темам, как религия, наука, электричество и правительство Соединенных Штатов. Игрушечные автобусы перемещали посетителей по земле и по воздуху, по так называемой «небесной дороге». Большое штуковине, тянувшие маленькие вагончики с людьми через голубой эфир по тросам, от мачты к мачте. А можно было просто идти пешком, как и поступил Чарльз, обозревая все вокруг удрученным видом, с неизменным цинизмом, прочно усвоенным благодаря знакомству с худшими склепами и адскими безднами нашего столетия. Он прошел мимо французской деревни, где за воротами и оградой была видна липовая лягушачья улица. Гадая, подхватывают ли посетители в качестве бонуса триппер, как это было в 1918 году в Париже со всеми американскими солдатами. Среди прочих экспонатов искусства подделки были комплексы из Бельгии, Германии, Китая и Японии. Постепенно величие выветрилось. и ярмарка превратилась в обыкновенную улицу, полную всевозможных забегаловок, парней и девиц, которые не спешили показывать свои задницы до наступления полуночи. Где мелкие торговцы всех мастей выкладывали свой яркий товар. Купив рожок мороженого, Чарльз сел на указанную скамейку напротив кучки строений, громко именуемых деревней карликов, где предлагались самые разные крошечные удовольствия, хотя Свеггер не видел ничего захватывающего в этой перспективе. Он сел... но не смог расслабиться. Солнце было еще высоко, но тени уже начинали удлиняться, и озеро, проглядывающее своей бескрайней голубизной, тут и там, сквозь бреши в кустарнике и строениях, обеспечивало знаменитый чикагский бриз, приносящий прохладу и не позволяющий комарам толпиться вокруг человеческой плоти. Ввиду того, что день был жарким, Чарльз оделся по будничному, то есть костюм цвета хаки, неизменный черный галстук, и недавно купленная роскошь – коричневая фетровая шляпа с опущенными полями, прикрывающими глаза. Он сидел настороженный, ощущая присутствие табельного 45-го в украшенной резьбой кожаной кобуре под левой подмышкой и двух полных магазинов патронов, вставленных в кожаный патронтаж его собственной конструкции, закрепленной над правой почкой. Чарльз ел покрыто шоколадной глазурью лакомство, не замечая его вкус – потому что его глаза были поглощены наблюдением за другими вещами, такими как редкий человеческий поток, струящийся мимо. По большей части взрослые во главе подразделений до смерти уставшей малышни, перепачканные растаявшим мороженым и липкими хлопьями сахарной ваты, вооруженные фляжками, дудками и всем прочим мусором, созданным для того, чтобы вытрясать из деревенщины пятаки и гривенники. Чарльз никак не мог успокоиться. Если судья собственной персоной пожаловал из города, чтобы передать сообщение, Это означало, что приказ отдал кто-то очень высокопоставленный в этой пока еще безымянной организации. И судья, царек в своей маленькой вотчине, вытянулся в струнку, словно рядовой. Личное участие судьи вместо простого телефонного звонка придавало посланию дополнительный вес. Оно открыло Чарльзу, что решение принято, дело пошло, и он, неотъемлемая его часть, какими бы ни были его собственные устремления. Прошло совсем немного времени и появился человек, казалось, он возник неоткуда, подсев к Чарльзу. Хорошо одетый, в двубортном темно-синем костюме в полоску, лакированных черных штиблетах и соломенной шляпе на голове, настоящий щеголь. Привлекательное лицо оливкового цвета, в стиле киногероев, легкий аромат дорогого одеколона, в не пиджака белая гвоздика. Определенно не тот наряд, в котором ходят на ярмарку, даже если это всемирная ярмарка. Неизвестный держал в руке газету. На Чарльза он не обратил никакого внимания. Но когда развернул газету, Чарльз увидел, что она шестидневной давности. Трибюн. За прошлое воскресенье и восемь колонок на первой полосе были под огромным заголовком. Банда Диллинджера наносит удар в Саутбенде. В центре страницы темнели фотографии. И Чарльз, не присматриваясь, определил, что видное место занимает Мэл Первис, а также драматические снимки пулевых отверстий в стекле. Джо Павловский, героический подросток, исследователи, на корточках, изучающие стрельные гильзы. Заметив интерес Чарльза, незнакомец сказал. «Подумать только, это переходит всяческие границы. Какие-то громилы заявляются в милый красивый городок, устраивают адскую пальбу, убивают полицейского, ранят четверых, стреляют из автоматов на главной улице. Какой позор!» Чарльз угрюмо кивнул. «Ненавижу все это», — продолжал неизвестный. Вооруженные люди устраивают стрельбу, творят бесчинство. Знаете, что нам нужно? Сильные правоохранительные органы, люди, способные с оружием в руках встать лицом к лицу с вооруженными бандитами, способные стрелять лучше, быстрее, точнее. Но, полагаю, таких трудно найти. Даже не знаю, — осторожно промолвил Чарльз. — А должны бы знать, шериф, — сказал незнакомец, поворачиваясь к нему лицом, открывая умное, напряженное лицо, безукоризненно выбритое. Хотя в его карих глазах застыла неясная синестальная тень, подчеркнутая дюймом белого шрама на выступающей скуле. Лицо у него было таким же, как и костюм, безупречным, величественным, но в то же время гибким и мягким. Я слышал, что вы лучший стрелок в отделе, и вас специально пригласили с юга, чтобы вы расправились с Джонни и его дружками. Кажется, я вижу подозрительную выпуклость у вас под пиджаком. Тяжелое железо. Серьезное железо. Так, я пришел, мы встретились. В чем заключается игра? Кто вы такой? Никаких имен. Но вы не деревенский простак. Вы знаете, как все работает и кто чем занимается. Вам известно, что в большинстве случаев вы и те, кого я представляю, работаем по разные стороны улицы. Понял. Но в настоящий момент наши интересы совпадают. Того, чего хотите вы, хотим и мы. Этой мерзости нужно положить конец. Ради всеобщего блага. поэтому мы стали искать варианты и остановили свой выбор на вас. У вас отличные рекомендации, я знаю, что вы достаточно гибкий, вы воспринимаете реальность как взрослый человек. В отличие от этих мальчишек из отдела, полных университетского задора, в отличие от этих мальчишек из отдела, полных университетского вздора, которые не знают, как устроен мир и жаждут отправить всех в каталажку. Доев эскимо, Чарльз вытер губы и пальцы салфеткой, достал все необходимое и начал сворачивать самокрутку. Ловко смастерив, вставил ее в рот и поджег бензиновой зажигалкой, после чего с громким щелчком захлопнул зажигалку большим пальцем и обвел взглядом бульвар, задыхающийся от прогуливающихся людей. Я здесь для того, чтобы слушать, так что выкладывайте, что у вас есть. Вот и хорошо, перейдем к делу. Итак, ситуация следующая. Я здесь, чтобы поговорить о Джонне, Гомере, Красавчике и, в первую очередь, о самом главном придурке, малыше Нельсоне. Вам известно, кто такой Роджер Тухи? Возможно, я слышал это имя. Западный Чикаго, крутой тип, контрабанда, спиртным, во всех отношениях плохой гражданин. И вот в чем хохма. Малыш Нельсон показал себя таким сумасбродом, что Тухи вышвырнул его из своей шайки. Он оказался чересчур безумным для Роджера, а тот сам соображает не лучше, чем утка, которой подпалили хвост. «Если он попадет мне на мушку, я навсегда закрою этот вопрос», — сказал Чарльз. «Я хочу помочь вам взять его на мушку. Вот ради чего мы встретились. До нас доходят кое-какие слухи. Мы получаем информацию из притонов, борделей, клубов, от скупщиков краденого, от тех, кто занимается делом, и тех, кто живет случайными приработками». О Саутбенде мы узнали за два дня до того, как там все произошло, от владельца таверны, где собирались Джонни и его дружки. И вот что я предлагаю. Как только у меня что-либо появится, кто-то позвонит вам в отделение и скажет, что с вами хочет поговорить дядя Фил. Вы выйдете на улицу и зайдете в телефон-автомат напротив, на стейт, перед главным входом в универсальный магазин Мориса Ротшильда. Сделайте вид, будто говорите по телефону, но рычажок держите нажатым. Когда телефон зазвонит, отпустите рычажок. И я выложу вам последние сведения. Не так быстро. Вы, ребята, бываете очень скользкими. Как мне знать, что это не какая-то подстава, чтобы мы крупно облажались и наше отделение закрыли? Мне нужны гарантии, доказательства. Я не помчусь по первому зову с двадцатью агентами и автоматами, потому что мне так скажут какой-то тип, от которого несет эти колонны из публичного дома. Справедливо, вам нужно действовать наверняка. Хорошо, я дам вам инфу о встрече, которую малыш назначил на следующей неделе в Маунт Преспект. Это на северо-западной окраине города. Ему необходимо срочно провернуть какое-нибудь дело, потому что он не получил то, на что рассчитывал в Саутбенде, и ему нужно бабло, чтобы продержаться зиму. Поздно вечером он встречается со своими приятелями на проселочной дороге, вдали от людных мест. Завтра вы получите карту. Вы все проверите и убедитесь в том, что я сдаю вам козыри. Отлично. Теперь следующий вопрос. Зачем? Что во всем этом для вас? Тем ребятам приходится жарко, но о вас никто не говорит. Вас даже не замечают. Вы неинтересны по сравнению с автоматами на главной улице. Послушайте, шериф. А вот это вас уже не касается. Так было решено, и это все, что вам нужно знать. Ветер дует в вашу сторону. Поднимайте паруса или уходите прочь и больше не высовывайтесь.